Я мне ненавидил Монику, но ссорились мы азартно. Прежде всего, мне надо было оставаться в форме. У наступавшего через минуту примирения был чуть кисленький вкус, а именно в этом нуждались мои дёсны, привыкшие к едкой кислоте. Наконец, скажу вам прямо, было две Моники: одна импульсивная, другая рассудительная. первое в течение целых суток демонстрировала мне свои маленькие причуды, свои грешки, свои тонны молчания, свои гримасы из-под тишка, приставания, и это молниеносное движение, которым она сбрасывала платье, прикрывавшее маленькую крепкую грудь. зато вторая да не мало меня своими хозяйственными добродетелями, худшей из коих Было безговорочное согласие со всем, что делается, говорится, думается или что принято. Эта соглашательница повсюду пришпиливала слово "хорошо". Не догадываюсь, что оно означает ничто. Как слово "порядочный" утрачивает свой прямой смысл в выражении "порядочный день". И понятно, что её вечное "со всем согласе" было просто бунтом против моих отказов. ибо покоренная способна лишь на этот единственный вид бунта. Моника соглашалась вся, с ног до головы. Когда она соглашалась с телом, мы оба не жаловались. Худо, что она соглашалась также и с головой, где у нее засели свои идеи, как бывают волосы с виду вроде дымки, а на самом деле вросшие чуть ли не в мозговую оболочку. Не будем говорить о ее покожности перед авторитетами, Ими определяется ее выбор книг для чтения. Мэтр Ганн, ее религиозность, наставница монахини, ее техника подмазывания губ, Габриэль, ее кулинарные рецепты, мадемуазель Арбен. Только ей слышно было «тетя да тетя». Мы еще не отпраздновали недели со дня свадьбы, а я уже начал считать милую тетю несколько обременительной особой. Теперь, как только я слышал, что Моника... «Разбивает первое яйцо об угол газовой плиты, я всякий раз провозглашал «Омлет с шампиньонами а-ля Катрин Арбен!» Чаще всего Моника молчала. Только быстрее обычного швыряла в помойное ведро яичную скорлупу. Однажды она все-таки не выдержала и дала мне отпор. «Сегодня омлет а-ля Резу!» «Нужно взять поганки» хорошенько их перемешать, посыпать муссяком, залить тремя яйцами, ну, приспочтительно тухлыми. Конец фразы был заглушён стуком вилки, яростно взбивавшей клейкое золото желтков. Впрочем, это не значило, что мы расцветали. В тот же вечер, пока я объяснял Монике, Почему я не поклонился уже, не помню, к какому из друзей своей матери, которого я встретил днем, и что мое поведение в данном случае вполне естественно, раз этот тип рассчитывает на сугубо вежливые отношения со стороны членов нашей семьи, она воскликнула. В сущности, у тебя тоже есть свои авторитеты, только ты пользуешься ими. Наоборот, опять взяла верх. Ужасно неприятно обнаруживать в себе недостатки, в которых сам упрекаешь ближнего. Когда соломинка приподнимает бревно и обрушивает его нам на голову, от нас остается мокрое место. Однако худшее даже не в том, что Моника была права. Для меня в самом деле существовало два мерила ценностей вещей. Одно прежнее, идущее от нашей семьи и уже поэтому вызывающее у меня желание противоречить. и другое сравнительно недавнего происхождения, и ценное одним тем, что было связано с Ладурами, с Поль, с Моникой. Кроме того, все эти «за» и «против» смешались во мне, и их нагромождение повергало меня в растерянность. Такова участь каждого, кто делает ставку на чужие критерии, и у кого суждение лишь предаток к дурному нраву. Моя мать... была благомыслящей. Как же она могла быть неправа, коль скоро она моя мать, если права Моника, коль скоро она моя жена? Если даже я и провозглашу, просто желая выпутаться из этого противоречия, что мнения моей матери были вскормлены корыстью, а взгляды Моники великодушной наивностью, все равно и те, и другие где-то смыкаются. Скандальное смешение». Прискорбно уже и то, что моя жена одного пола с моей матерью. Хватает и этого. Те, кого я люблю и те, кого я ненавижу, не должны иметь никаких точек соприкосновения. Понадобятся еще годы и годы, прежде чем я откажусь от философии предвзятости. Поле уже разоблачило меня, бросив мне как-то, ну и сектант. Из тебя получится превосходный политикант. примерно то же самое, но в другой форме. Означало восклицание Моники, когда я заметил ей, что она ложится слишком рано, что именно в этот час мы там рязо отсылала нас детей спать. Не могу же я отказаться от всего только потому, что так делали у вас дома. Надеюсь, вы ели? Ну так вот же помни. И мне бывает хочется есть. Эти тени были не единственными. Наша близость вобще это вполне благополучно ещё следовало обкатать ось ось это, конечно, я слишком зажимала колесо желание мужчины не расставаться с женщиной для него всегда лестно, и я пока не слышал, чтобы оно ей предалось, но я ещё не овладел искусством давать передышку своему действию, не навязывать своего присутствия избегать вечных куда-то идёшь, взоров крепостника, к лахтанью на сетке. Говорят, что мужчина ревнует к прошлому, а женщина к настоящему. И именно поэтому мужчина предпочитает быть первой любовью женщины, ибо его ревность идёт от духа творящего, тогда как женщина предпочитает быть последней любовью мужчины, ибо её ревность идёт от духа соперничества. Не то, чтобы я особенно ревновал к прошлому несуществующему или к настоящему, занятому мной, или к будущему Монике. Я не ревновал ее во времени, а ревновал в пространстве. Меня одного должно было хватать, чтобы заполнить все ее пространство. Ты уходишь, я ухожу, мы уходим. «Об!» «Давай пригласим к нам в воскресенье, Габриэль», — предложила Моника. «Зачем? Я тебе надоел? Причем тут надоел? Она моя подруга. Подруга. На что я и подруга? Разве у меня есть друзья? Разве у той женщины, что целиком и самозабвенно посвятила себя обитателям хвалебного? Разве у нее были подруги? Нам было плохо или хорошо, было жарко или холодно только в семейном кругу? никаких посторонних, никаких равнодушных и тепловатых. И вот с губ моих срывается ошеломляющее признание, хотя язык мой не успел ещё отмерить положенные семь раз. Как тебе известно, мне хорошо только в кругу семьи. Вот уж действительно, фыркает Моника. Но хорошо, может быть, по-разному. Ту домашних шлёпанцев или, скажем, с автоматом в руках все дело в суденом темпераменте. И я поспешил уточнить лирическим тоном. Я говорю о моей семье, о нашей, если угодно, о той, какую мы создадим. Ясно. Согласилась моя жена с той особой гримаской, появляющейся на лице человека, который уже растрогался, но еще боится, что его чувства не найдут отклика в собеседнике. Потом, хрустя пальцами, она добавляет. «Давай не будем торопиться покупать столовой гарнитур». Забьем нам с них и пустых стульев. Ну вот один парец хрустнул громче остальных, Моника взорвалась. Да чего ж ты все-таки требовательный? Все или ничего? Ты и я, только мы двое. Ты мне все уши прожужжал своими требованиями. С такой молодостью, как твоя, человек должен стремиться к бесхитростному счастью, да не же совсем наоборот. Но как ей это втолкАть? Поймет ли она, что я привык ко всему, что измерному и исключительному, когда нас захватывало это устаревшее, это скандальное чувство, но вовсе не переставал интересоваться друг другом, проникновенно страстно, одержимы, вот какие мы. И притом предельно внимательны. Значит, ты предпочла бы безмятежную счасть? Вот уж нет. У бы Моники снова кривится гримаска. Она тут же исчезает чудесно преображённой улыбкой. Ещё мёд. Этот мёд мало-помало засасывает меня, обволакивает мою ярость куда полнее, чем это удавалось сделать жёлчепсихи мры слюням пол. Ни принуждения, ни доводы разума не могут образумить воинствующего. Если он падет, то лишь от ударов сердца. Но этой благодатью была наделена только Моника, она одна. Напрасно я в свое время боялся стать пошлым, боялся расслабнуть. Цветок и сталь могут остаться голубыми в одной и той же руке. Проповедующие безоговорочную верность своим женам без труда от нее отвлекаются, а солдафоны... легко впадает в сентиментальность мы созданы не из одного куска ещё долго наши гневные вспышки будут цепкоудствовать нашим радостям единственная услуга которую вторые могут оказать первым это занять нас собою отвлечь наше внимание я редко думал о хвалебном но и в атмосфере всего контраста становилось мне с каждым днём всё противнее запасный путь ненавидеть это презрение и оно в сотни раз мучительнее для такой как психимара я медленно очень медленно шёл по этому пути лишь смутно проведя новую форму диванса во всяком случае будущий уверен что не обедняю своё я а обогащаю его, удивляясь тому что открыл в любви и новой форме познавания дол был помогар здесь своим открычим, который другие делают ещё в младенчестве. Я радовался, что ничуть не обязан этим материнским молоку. Черпал в этой чистоте неуёмное веселье и живость, таившуюся целых 5 лет подспудом нерешительности. Нет, наши споры не шли в счёт. Всё это мелочи. День ото дня становилось всё яснее. Мой тайный страх увидеть, что мадам Резо-младшая играет при мне роль, мадам Резо-старший, ни на чем не основан. Внушения Моники всегда будут не замаскированными приказами, а просьбами. Я очень люблю, когда меня просят, но право ненавижу, когда меня умоляют. Моника умеет относиться к мужу с уважением и не посягает на его прерогативы. Она готова в любую минуту отречься от прежних своих авторитетов, и признать авторитетом меня колонизатора. И всё чаще, как говорила тётя, сменяется, как ты говоришь. Я хочу тебе сообщить одну важную вещь. Про себя тала Моника только сначала прочти письмо. А сегодня уже 3 месяца добавила она, вручая мне конверт. Марка была проштамполёвана и на ней стояла дата 16 апреля 1937 года. Значит, мы были женаты уже три месяца. Мне не нравится эта бухгалтерия, которую усердно с молодым пылом ведет моя супруга, подбивая итоги каждый месяц. Но это лучше, чем твердить еще 90 дней на казенном байке, по мышинам отгрызая день за днем будущее. Ретроспективный подсчет применим только к радостям, «Морской флот», — добавила Моника, — «значит, от твоего брата». Моника никогда не вскрывает моих писем. Даже жалко, я бы не прочь посмотреть. Но зато она, быстроглазая, взяла себя в привычку стоять рядом со мной, наморщив любопытный носик и живо поводить головкой справа налево, как кошка, поджидающая у норки мышь. И действительно, послание было от Фреда. Только он один выводит такие каракули, и буква Ж характерно у него отсутствует умолавящейся чёрточки. Письмо от Фреда, черт побери. От Фреда, который через несколько дней будет свободен и очевидно намерен свалиться нам на голову. У меня нет ни малейшей охоты восстанавливать с ним родственные отношения, как впрочем, и со всеми другими членами нашего семейства. Ничего о них не слышать. Развязаться с ними раз на всегда, вот чего я хочу, и хочу почти искренне. Сердито насупившись, я взял жирный кухонный нож и одним махом вскрыл конверт с такой силой, что хватило бы на настоящий хрустали. На листке бумаги в клеточку, такая бумага продаётся в пачках дюжинами, во всех направлениях извивалось 20 голубоватых строчек. А на пятый нож выпал у меня из рук, и я пробормотал только не так. «Что случилось?» — спросила Моника, тревожно глядя на мои стиснутые челюсти. «О чем это ты?» Но я молчал, я пока уточнял про себя свою мысль. «Нет, я вовсе не таким способом хотел отделаться от своих». за исключением её. Да это не наверное. Мне вдруг представилось спальни родителей. Две стоявшие рядом кровати, широкое одеяло, на волчьем меху следовало бы посидеть одной из этих кроватей, той, что стоит слева. Внутренний загляденье, я кончил письмо и протянул его Монике. которая прошла в полголоса Ширбур 14 четвёртого 37. -го. Дорогой Жан, я получил весточку от Марселя. Папа у Петро было уже два приступа эпими, первый полгода назад, а второй всколе после твоей свадьбы снова заболел, и на этот раз очень серьёзно. Голос Марсель мне пишет, значит, папа без надежды. Возможно, сейчас он уже умер. Меня отпустят только 20-го. Иначе я немедленно поехал бы в Хвалибное. Несмотря на договор молчания, думаю, что не ошибусь, сообщив тебе, что с наследством нас ждут различные сюрпризы. Старуха на чисто ограбила нас в свою пользу и в пользу Марселя. Думаю, что ты не в курсе дела. Они решили тебя игнорировать. за исключением тех случаев, когда твоё присутствие необходимо для различных формальностей. Если папа скончался, очевидно, нас с тобой скоро постигнет одинаковая участь. Нам нужно объединиться. До скорого. Жму лапу. Фред. Я даже не пошевелился, когда Моника с отвращением швырнула письмо на стол. Да чего же противный твой брат? Плевать ему на смерть отца. Он одного боится, как бы его не обошли с наследством. Но твой отец еще не умер. Тебя известили бы телеграммой? Ни за что не известили бы. Даже Фреду сообщили с запозданием. С умышленным запозданием. Её глаза уставились на меня, потом испуганно померкли. Сколько бы ни объясняй постороннему, чем дышит ту наша семья, только конкретный пример может окончательно его убедить. А я не имею ещё никаких доказательств, знал, что Фред не ошибся. Через 2 дня после похорон отца я получил извещение большого формата с чёрной каймой каких-то сантиметров примерно в 5 и под этим извещением 40 персон поставят свои подписи, укажут чины и звания в порядке степени родства и лишь затем с глубоким прискорбием сообщат о непоправимой потере, понесенной ими в лице Жака Ризо, почетного судьи, награжденного знаком отличия по Министерству народного просвещения, кавалера ордена святого Георгия, принявшего христианскую кончину на 62-м году жизни после соборования и миропомазания. Меня пригласят на похороны, когда погребальные свечи уже давным-давно погаснут, а святая вода успеет испариться, и по всему кране разнесётся суровый приговор безсовестная даже на похороны отца не приехала. А в наше отсутствие исчезнут все бумаги, ценности по берегушки. Если мысль об этом будила у Фреда грустные чувства, у меня она развивала свойонн направление. Я охотно отказался бы от своей доли наследства, лишь бы спасти имение, как в своё время сделали братья и сёстры в отношении моего отца. Но я также охотно разделил бы нашу семейку, чтобы ей не повадно было впредь обходиться без моего согласия. Да чего же всё это грустно, жалобно твердила Моника. Неужели же вы ничего и никого не уважаете? Ведь он же умер. Что ты решил делать? Есть только одна возможность. Позвонить в Соледо, мэру. От консьержки нельзя звонить по-междугородному, сбегу и на почту. Я отлично видел, что мое хладнокровие пугает Монику. Но это было сильнее меня. Я должен был хранить равнодушный вид. Должен был выйти, печатая шаг... Хвёрдька это лошадь, запряжённая в катафаulk. Резо знает, как нужно держаться в подобных обстоятельствах. Мы Резо стойкие. Мы придерживаемся великой традиции, согласно которой идём за гробом с сухими глазами и нанимаем плакальщиц. Мы, говорю я, ибо рохлинь в счёт, и как ни скандально может это показаться, я теперь почти первенец, почти глава семьи. Спокойно закрыл он за собой дверь, не спеша сойдя с лестницы, а главное, навсегда утаив, что завернув за угол, мы тут же бросился бежать его прометью. Домой я вернулся через полчаса. Я вошёл в квартиру, не слышно, как мышь, как будто в комнате и впредь лежал покойник. Приличие требует, чтобы люди ходили на цыпочках, словно боясь разбудить труп. Ничего не объяснив Монике, я подошёл к шкафу, достал чёрный галстук и стал ему повязывать. Рефлекс, вполне в духе Ризо, который превыше всего чтит форму, и мысль собственный рефлекс. Я люблю жест. Моника, прикоснувшаяся в уголке дивана, холодно следила за мной. Он лишь сказала она и голос её дрогнул. Надо открыть рот и начать говорить. Хотя мои зубы наподобие самоладерски дробили фразу на маленькие частицы. Умер и похоронен. Похоронен сегодня утром в Сигре. Не понимаю, почему в Сигре. Ведь фамильный склеп находится в Соляду. Мне удалось связаться с гидаёй Мэри. Она хихикнул, посмел мне сказать: "Можете обратиться к Нотариусу". Ах, солочь. Слова эти сопровождало какое-то рычание, над которым я был не властен, и которое можно было истолковать на сотню ладов. Должно быть, Моника истолковала его к моей части, потому что выражение её лица изменилось. Интуиция это пресловутая интуиция, которую приписывают женщинам, и которая действительно говорит в них, когда они вас любят или ненавидят, шепнула Монике на ушко благоразумный совет. Она не бросилась мне на шею с ранением брызг слюной при каждом очередном увы. Она почему-то сняла свой шерстяной жакетик, он был красного цвета. И вот её губы полуоткрылись, и умиляя голоса, рассказала специально для меня: "Я тоже когда огорчаюсь, то слёз". Я не поверил ни слову. Но когда видишь, что твои несчастья разделяют, легче их переносить. Да я огорчаюсь по злому согласию. Но рас у меня злое горе, значит оно есть. В общем, нечего размазывать, у меня горе. Моё горе, как и моя любовь, существует вопреки моей воле, вопреки моему сознанию. Я оплакивал то, чего уже нет, ту капельку тепла, которую остудила эта смерть, ту болезливую доброту, которая мне измена отступала, прикрываясь бессильной пышностью его усов. О, мой отец! Если все наши воспоминания разнести сейчас по графам прибыли и убытков, если для того, чтобы установить ваш актив иным способом, чем у нотариуса, я сделаю переучет вашим привязанностям, которые не что иное, как постоянная рента, отданная в пользование ближним, о мой отец, каким же вы окажетесь в таком случае бедняком? Скорее уж, многострадальный Иовф, Чем многодумный простафиля. Если вас удовытворяли, если вас утешали ваши мухи, приклеенные тончайшими булавочками или наклеенные нарезки на кусочке сердцевины бузины, ваши тинеологические изыскания, стремление к уропатам, ваши торжественные приёмы, прославляемые во всём королеве. Да что же вы мне тогда непонятный? Я не упрекаю вас за то, что вы в роли главы семьи были смехотворно нелепы, были самцом странного насекомого богомола, которого пожирает самка. Я упрекаю вас за то, что вы были таким отцом. Таким бывает, трёсная. Упрекаю за то, что вы были всего на всём моём ближайшем предком. Конечно, я жалею о вашей смерти, и боль будет травов подстекает наши корни. Ежели вас, как повяжённая страна, жалеет бесплодный край, кусочек пустыни, аннексированный неприятелем. У вас были свои оазисы. Помните, вперёд, между царства, когда вы были возведены в чин наместника вашего собственного королевства. Помните ваши прогулки к мосту, поездку на юг, ваши тремла «Под габеляном Амур и Психея. Я это помню. Вы не были злым. Вам просто не повезло. Вы нарвались на Амазонку и на этого непреклонного отпрыска плевеньякских кровей на вашего младшего сына. Удалитесь же, отец, уйдите на цепочках. Вы будете не более отсутствующим». чем были при жизни, но вы не будете больше ни за что в ответе, и особенно за ваше это отсутствие. Если я сердился на вас, то теперь я буду сердиться меньше. Я вас не забуду. О, конечно, я не буду каждый день благоговеяно перетряхивать память о вас, но я предлагаю вам нечто большее, чем за упокойную мессу и золотую рамку в ледяном коридоре хвалебного. Милый, расцвела Моника. Я же знала, что ты не из мрамора. Да, очевидно, это бросается в глаза. Но ну и пусть. Я остепенился и попытался отвлечь от себя внимание Моники. А какую важную вещь ты хотела мне сказать? Боже мой, продолжила жена, отворачиваясь. Это письмо всё испортило. Она вытащила на свой платок, сложила его в четверо, аккуратно расправила. У Моники это признак глубокого смущения.